выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленах, в перспективе повар убивает упитанного тельца и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином,